глава шестнадцать яркий солнечный луч пригрелся на моей щеке не давая спать я поежилась пытаясь поплотнее закутаться в одеяло спасаясь от прохладного ветерка когда до меня дошло что вчера вернее сегодня на рассвете случилось нечто непоправимое я медленно села ощущая как болят перетруженные накануне мышцы ног и попыталась восстановить в памяти события, происходившие на рассвете. Странное дело. Последнее, что я помнила, это тугие спирали огненного кольца, танцующие вокруг меня. Дальше сплошная тьма. Как я очутилась на этой площадке, прилепленной к скале, понятия не имею. И, как назло, рядом нет никого, кто мог бы мне хоть что-то объяснить. Да, кстати, а куда все подевались? я подтянула колени к груди и тотчас вспомнила кровавый рассвет и мелкий белесый пепел уносимый порывом ветра все что осталось от нахального несносного алина который стал мне настоящим другом тут в голове что то щелкнуло и воспоминания нахлынули волной знак света тускнел с каждым мгновением а н а в ь е становились все смелее обступая меня плотным кольцом по моим щекам текли слезы падая на шероховатый камень и оставляя на нем едва заметные пятна. А в душе клокотала ненависть. Вокруг меня, свиваясь в туге спирали смерчей, танцевала яростная первобытная сила, не сдерживаемая никакими запретами, нетерпеливо ждущая, когда я оформлю ее хотя бы в слабое подобие заклинания. Даже не в подобие, просто определю направление. Я выбрала яростное голубое пламя. Стоя на коленях, я подняла глаза на Нави, и ревущая вокруг меня сила хлынула на нежить, обращая ее в мельчайший сероватый пепел. Тройное огненное кольцо разошлось вокруг меня, как расходятся круги на воде от случайно брошенного камня, затухая только у стен ночного перевала. Меня трясло. Я изливала накопившуюся ярость и горечь потери сначала на Нави с оглушающим криком м а потом, когда их не стало, на бесчувственный камень, окружавший меня со всех сторон. Стихия, вырвавшаяся из меня, превратила небольшой пятачок гномьей дороги вокруг в царство дикого огня, в котором камни текли и плавились, превращаясь в медленно стекающую по склону лаву. Яркие бело-голубые сполохи магии, смешанные с оранжевыми отцветами расплавившихся камней, находили отражение в кроваво-красном рассветном небе. Когда сквозь серёв пламени я услышала, как кто-то безостановочно выкрикивает моё имя. Я подняла глаза и заметила, что по ту сторону голубого огня стоит какая-то тёмная фигура, которая зовёт меня. Ненависть вспыхнула с новой силой, потянулась в сторону зовущего и тут же угасла, словно испугавшись собственной ярости. Сила, вызванная моим эмоциональным взрывом, развеялась, и огонь, поджигавший даже камни, но щадивший меня, моментально потух, оставив нетронутым пятачок каменной дороги. И я безучастно окинула взглядом место событий, каменные стены стекали бордовыми расплавленными потеками, тускло светясь в прозрачном воздухе. А потом посмотрела на фигуру, стоявшую за огненной границей, за кольцом, расплавленной гномьей дороги в пять локтей шириной. «Иваник, а ты меня слышишь?» Я вздрогнула, услышав этот смутно узнаваемый голос, и хрипло спросила «Данте?» «Хвала небесам, ты меня узнала!» Он перемахнул через полосу медленно остывающего камня и приземлился рядом со мной. Осторожно приподнял мое лицо за подбородок и пристально вгляделся в глаза. Я боялся, что ты меня так и не услышишь. «Аллен! Он!» Я понял. «Это из-за этого ты так?» Я только кивнула, не имея сил, чтобы ответить. До меня только что дошло, что я едва не сделала. Меня почти поглотила стихия. Я позволила своим чувствам питать магию. И это могло выжечь мою душу дотла. Я растворилась бы в магии без остатка, что равносильно смерти. Именно поэтому молодых ведунов учат контролировать свои эмоции, иначе это может быть чревато последствиями. С другой стороны, если ведун выпускает стихию на волю, то перед смертью он может уничтожить небольшую армию. Поэтому таких магов обязательно берут на военную службу. Особенно если идет война, и враги уничтожили семью ведуна. Волхвы Называли такую последнюю в жизни мага вспышку силы посмертным проклятием. Его накладывали либо на рубеже жизни и смерти, либо в порыве отчаяния или неконтролируемой ярости. В любом случае, итог был один – растворившийся в стихии ведун погибал, а выпущенная на свободу магия, подкрепленная моментом, когда душа покидала тело, уничтожала все вокруг себя. И чем сильнее был Волх при жизни, тем злее и н е у д е р ж и м е й была стихия после его смерти. Данте подхватил меня на руки и, легко перепрыгнув через широкую линию расплавленного камня, понес меня к мосту, отделяющему ночной перевал от рассветного пика. Его быстрый размеренный шаг убаюкивал, и я, прижавшись к нему, провалилась в глубокий исцеляющий сон. Со стороны площадки, уходящей за угол скалы, послышались голоса, в одном из которых я безошибочно определила Вилью. Голоса все приближались, и через полминуты из-за угла показалась полуэльфийка, которая, увидев, что я проснулась, подошла ко мне и, недолго думая, отвесила мне под затылок. «Это чтобы больше друзей не обманывала и не сбегала искать проблемы на свою пустую голову», — беззлобно заявила Вилья, присев рядом со мной, обняла за плечи. Если бы ты знала, как мы все переволновались. Ева, ну нельзя же так безалаберно относиться к собственной жизни. Я покаянно уставилась на подругу, не зная, что сказать. Иваник, а тебе точно нужно влюбиться? Зачем? Удивилась я, недоуменно глядя в зеленые глаза Вильки. Виль, ты чего? Я подумала, что если ты влюбишься, то, быть может, перестанешь так самоубийственно рисковать собой. — Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. А чем тебе Данте не подходит? Ты-то ему не б е з р а з л и ч н о это я тебе точно говорю. — Виль, н и мельчушь, ладно? — Ну, как хочешь. Только вот почему-то он кинулся тебя спасать. — Долг, — отмахнулась я. — А вот за Алином он почему-то не вернулся. — Зато я вернулась. Но на любовь всей жизни это не тянет. Тихо пробормотала я, опустив голову на плечо подруги. «Виль, я ничего не могла сделать. Он превращался в Навь. Мне пришлось. Я знаю. И за это я тебе очень благодарна. Ты помогла Алену стать еще одной звездой на небосводе». Равелиэль печально улыбнулась, и в ее глазах блеснули слезы. «Юаника, я хоть и наполовину эльф, но верю, что наши души после смерти становятся звездами. Ничто не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда». У каждого своя судьба, когда-нибудь звезда Алина упадет на землю, и его душа обретет новую жизнь. А нам остается только ждать. Смерти нет, есть только круг перерождения. Тихо ответила я. Так кажется, в е р и т эльфы. Вилька только кивнула и ласково взъерошила мои короткие волосы. Может, тебе тоже стоит в это поверить? Иногда это помогает пережить потерю значительно легче. — Я постараюсь, Виль, честно. — Ну и замечательно. Пойдем. Данте уже нашел тропу, по которой мы попытаемся приблизиться к пещере с небесным колодцем. Я кивнула и потянулась за расстеленным прямо на камнях одеялом, чтобы убрать его в сумку. Когда что-то соскользнуло с него и звонко стукнулось о скалу. — Что это? Вилька наклонилась и подобрала упавший предмет. Я покосилась на то, что она держала в руках и вздрогнула. Это был покрытый уже запекшейся кровью серебряный кинжал. Тот самый, который дал мне Данте, когда мы прорывались через ночной перевал, которым я... «Кинжал!» — излишне грубо буркнула я, отбирая оружие и очищая его от крови и грязи заклинанием. «Виль, где Данте? Надо ему вернуть!» Подруга махнула рукой в сторону крутой горной тропки, которая меньше всего напоминала нормальную дорогу. Я вскочила и, подхватив сумку, побежала в указанном направлении. Данте нашелся на удивление быстро. Он сидел на небольшом камне, полируя свой меч. Сверкающий, как темное зеркало, клинок поймал блик света, который пробежал по всей длине лезвия, полыхнув ярчайшей звездой на острие. Я тихонько кашлянула, привлекая к себе внимание, но Данте даже ухом не повел, продолжая заниматься своим оружием. Кожаный шнурок, которым он стягивал волосы, потерялся, судя по всему, еще на ночном перевале. И теперь черные с и н е в а т ы м отливом пряди полоскались на ветру. Я присмотрелась повнимательнее и заметила, что кончики волос завелись от жара, а кое-где даже слегка опалились. Он что, в тот костер пытался влезть? Это же надо совсем головы на плечах не иметь. Все равно, что сунуть голову в раскаленное добело горнило. — Данте! — неуверенно начала я. — я тут тебе твой кинжал принесла. — Спасибо. Он неторопливо поднялся и забрал сверкающее серебром оружие из моих как-то сразу ослабевших ладоней. При этом он почему-то старался не поворачиваться ко мне левой стороной лица. — Что случилось? Пустяки, царапина. В этот момент в пары ветра отбросил длинные черные пряди с его лица, и я увидела, что левая щека д а н т а перечеркнута длинной тонкой раной от когтенавьи, которая шла от виска и почти до уголка губ. Вокруг нее тоненькой коркой запеклась темная кровь, а кожа слегка покраснела. — И э т о царапина? Данте, ты ее хоть промывал? Он как-то неопределенно пожал плечами, и я поняла, что нет. Я уронила сумку на камне и начала ожесточенно в ней копаться, выуживая чистый лоскут к а н и и бутылочку с отварами для промывания ран. н д а н т ы сядь, пожалуйста, а то мне не дотянуться!» На удивление он не стал спорить, просто отложил меч в сторону и уселся на уже облюбованный камень. Я откупорила бутылочку, и в воздухе разлился приятный запах мяты с яблоками. Смочив лоскут ч у т ь ж е л т о в а т о й жидкостью, я приподняла лицо Данте за подбородок поворачивая к себе пострадавшая щекой и честно предупредила. «Немного пощиплет. И закрой, пожалуйста, глаза, а то слезиться будут». Я провела тканью по лицу д а н т а очищая его от засохшей крови и удивленно присвистнула. За несколько часов след от когтей Навьи затянулся настолько, что действительно напоминал длинную царапину. «Быстро же у тебя все заживает!» – протянула я, рассматривая его щеку. Только шрам все равно останется. Когти навий на кончиках смазаны какой-то дрянью, которая не дает ранам заживать как следует. Останется, значит, останется. Одним шрамом больше, одним меньше. Пожал плечами Данте, открывая глаза и пристально глядя на меня снизу вверх. Спасибо. Глаза закрой. Приглушенное шипение было мне ответом. Я же п р е д у п р е ж д а л И сколько мне так с закрытыми глазами сидеть? — Минуты полторы, не больше, — поспешила заверить его я, убирая снадобье в сумку. — Зато порез не воспалится, и шрам будет почти незаметным. Я легонько кончиками пальцев пробежала вдоль раны, которая навсегда останется на лице Данте, как метка о ночном перевале, и тихо вздохнула. Мы потеряли в этом путешествии гораздо больше, чем приобрели. Вилька, недавно обретенного брата, хоть и сводного, я — друга. Причем тогда, когда до цели оставались какие-то жалкие шаги. Эльфы могут предвидеть будущее. Почему же тогда Ален не предвидел свою смерть? Или же он знал? Знал и все равно пошел? Данте, почему ты вернулся за мной? Ведь вспышка голубого огня должна была тебе сказать, что меня больше нет живых. Не знаю. Он осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом другой. И, удостоверившись таким образом, что все в порядке, посмотрел на меня. «И я же обещал, что защищу тебя». «Зря пообещал», — вздохнула я, усаживаясь рядом с ним. «От меня столько проблем. Хотя у тебя пока что получается сдержать свое обещание, а вот у меня». «Ты прекрасно справляешься», — улыбнулся он, дотягиваясь до меча и убирая его в ножны. Я бы даже сказал, что ты чересчур щепетильна в отношении данного тобою слова, что крайне редко для человеческой расы. Но Алина я не спасла. Ты обещала, что он никогда не станет нежитью. И для того, чтобы выполнить это обещание, едва не погибла сама. Он осторожно взял меня за правую ладонь и легонько провел пальцем по свежим, едва зажившим шрамам. Отныне мы оба будем носить метки об этом путешествии. — Честь с о м н и т е л ь н а но что поделать? — пожала плечами я и, поднявшись с камня, попросила. — Данте, пойдем отсюда. Я хочу добраться до нужной пещеры, и чем быстрее, тем лучше. Пора заканчивать это путешествие. Оно и так затянулось. — Ваше желание, ледь, закон. Данте поднялся и, отвесив мне легкий изящный поклон, которого я никак не ожидала от наемника, изъездившего всю рось вдоль поперек, быстрой походкой зашагал к крутой тропинке. Снизу, как суслик из норки, выскочила в е л ь к а и у меня почему-то возникло стойкое подозрение, что подруга слышала весь разговор от начала до конца. Полуэльфийка пробежала мимо меня, на ходу так многозначительно подмигнув мне, что я залилась краской. и устремилась вслед за Данты по узкой горной тропке, петляющей между камней. Я побежала за ними, на ходу сообразив, что б кого-то не хватает. — Эй, народ, а куда вы уже успели Хелли деть? Только не говорите, что вы ее потеряли. — Не будем говорить, — фыркнула Вилька, п о м о г а й мне перепрыгнуть с одного камня на другой путем придания мне дополнительного ускорения. «Вилька — Вилька! — взвыла я, имея в виду, Не то место нахождения Хейли, не то способ помощи. Ну, ладно, не кипятись. Хейли полетела искать наиболее удобный путь наверх. В таком случае, почему бы ей сразу не слетать в нужную пещеру и не заняться небесным хрусталем? И ты согласилась бы после такого количества выпавших на нашу долю испытаний просто так сесть и дождаться, пока она там обряд проведет? Не посмотрев, ради чего мы шли? Видимо, у меня было на редкость выразительное лицо, потому что Вилька пожала плечами и добавила. — Вот, так чего же спрашиваешь? Я тоже не согласилась посидеть на солнышке. Мне хочется посмотреть, зачем мы все это затеяли. Крутая горная тропа шириной в полтора локтя змеей взбегала вверх, то почти теряясь между камней, то проходя по краю обрыва. И я еще ругала гномью тропу закатного пика. Да нет ничего легче. Там, по крайней мере, было некуда падать, разве что на того, кто сзади. А здесь можно было легко загреметь с обрыва и пролететь вниз добрых 70 локтей, если не больше. Нет, высоты я не боялась, но для меня что 40 локтей, что 70 – разница будет только в результате. В том смысле, останется в итоге всего лишь неестественно распластавшийся труп или же живописное пятно. Но все равно идти по такой тропе было по меньшей мере неуютно. Халериан по-прежнему благополучно пропадала где-то в поднебесье, не показываясь на глаза, а я старалась попросту не приближаться к краю обрыва. Тропа, как сообщил д а н т а серпантином обегает гору, доходя практически до вершины рассветного пика. Но так высоко нам не надо, до пещеры бы добраться. Так вот, дорожка будет проходить как раз под входом в пещеру. Только вот лезть вверх придется прилично. Я с ужасом вспомнила, что по горам лазаю с грацией курицы. То есть никак не лазаю. И трагически з а с т а н а л а Правда, у нас есть веревки. Можно будет попросить Хейли взлететь к пещере и там привязать импровизированную лестницу. Но все равно длины на такой подъем у нас не хватит. В лучшем случае он сократится локтей на 40. В общем, как н е крутись... А лезть придется вот только Алина, чтобы поймать меня. Если я все-таки сорвусь, внизу уже не будет. Ева, что ты такая кислая? Наивно поинтересовалась Вилья, оглянувшись на меня. Высоты, что ли, боишься? А надо, жалобно произнесла я, почти приклеившись к скале, стараясь идти подальше от обрыва. Тут от меня кто-то избавиться решил. В таком случае учтите, я буду сопротивляться до последнего. «По-моему, ты стала слишком много сочинять», – задумчиво протянула Вилька, помогая мне перебраться через очередной валун, попавшийся на пути. «С чего бы это?» «С вами по-другому нельзя», – буркнула я, перелезая через камень высотой мне до пояса и едва не сверзившись в пропасть по левую сторону. «Вспомни, когда я последний раз нормально высыпалась. Наверное, еще дома. Кстати, у меня совершенно пропало чувство времени. Какой сегодня день?» Думаю, что уже начало листопада. Подруга на несколько секунд замолчала, что-то вспоминая, а потом уверенно тряхнула рыжими кудрями. «Точно! Сегодня второй день листопада. А ты это к чему?» Листопад. Второй осенний месяц. Русская. «Да вот думаю, сумею ли я дожить до своего двадцатилетия или нет. Куда ты денешься?» «Я могла деться куда угодно». Начиная от желудка какой-нибудь особо удачливой горной нежити и заканчивая могилкой в пещере. Но высказывать пораженческие мысли вслух я не стала, тем более, что послышалось хлопанье крыльев. И на тропинку изящно приземлилась д до а нельзи довольная х и л е р и а н «А вот и я. Не ждали?» «Ждали, ждали», — улыбнулась я, поправляя на плече лямку сумки. «Что выяснила?» «Все просто отлично. До пещеры осталось всего ничего». «Вам по этой тропинке нужно пройти еще с полтысячи шагов, и тогда у вас прямо над головой будет вход в пещеру Небесного Источника. Правда, до него лезть высоковато». «Сколько?» Данте неспешно подошел к Хелли внимательно посмотрел ей в глаза. «Ты же знаешь, что у нас веревки не очень длинные». «Ну?» – задумалась а й р о н и д прикидывая расстояние. «Там локтей семьдесят пять-восемьдесят точно будет». «Ближе по тропам никак не подобраться. Выше отвесная скала. Если вы дадите мне веревку, то я слетаю и закреплю ее прямо у входа, чтобы вы точно мимо не прошли. Да и взбираться легче будет. У веревки с узлами ведь проще, чем по скале». «Обязательно слетаешь», — кивнул Данте и обратился ко мне. «Ева, у тебя ведь несколько мотков было». «Да, только вот один самый большой в сумке Алина на ночном перевале остался с того раза, когда они с Вилькой нас из ловушки тянули. Остальные локтей по сорок пять примерно. Что поделать, будем использовать то, что есть. Следующие минут двадцать мы с Вилькой старательно навязывали узлы на самой длинной веревке через каждые два локтя. Изматерились до невозможности. А все потому, что веревка хоть и была тонкой, прочной и легкой, но обычные узлы получались до неприличия маленькими, которые не могли дать надежную опору. Приходилось, скрипя зубами, выплетать объемные морские узлы, которые Вилька делала секунд за пять и с закрытыми глазами, а я возилась подолгу. В результате веревка сократилась примерно до 40 локтей, что, конечно, не добавило мне оптимизма. Наконец мы смотали импровизированную лестницу, нагрузили ею халериан и отправили последнюю исполнять ответственнейшую миссию по привязыванию веревки у входа в нужную пещеру. Хелли все-таки предупредила, что обряд она начнет, потому что это как-никак храмовое таинство, на которое не следует смотреть непосвященным. Но зато Клятвина пообещала продемонстрировать нам и полученный результат, и небесный колодец, с чем мы ее и отпустили. Следующие полчаса прошли в напряженном высматривании нужной пещеры над головой. И когда Вилька радостно объявила, что видит веревку, я не сразу осознала, куда я вляпалась. До кончика веревки было как минимум сорок локтей. Что ж, если я раньше тешила себя надеждой, что до лестницы я банально долевитирую, то теперь я буквально в о у ч и увидела, как я срываюсь со скалы, и мое бренное тело, п р и ш п и л е н н о й бабочкой, раскидывается на острых камнях. Да, даже словно не замечая моего паникующего настроя, хладнокровно отрезал кинжалом примерно пятнадцать локтей от одного из уцелевших мотков и, обвязав один конец вокруг пояса, подошел ко мне и затянул крепкую петлю вокруг моей талии. н о мой немой вопрос он невозмутимо ответил, что таким образом надеется удержать меня от падения, и если я сорвусь, то он удержит на скале нас обоих. После чего и начался, собственно, подъем. Первые полминуты я восхищенно смотрела на то, как Вилья, снявшая плащ, чтобы не мешался при восхождении, б е л к а взбирается по практически отвесной скале, цепляясь кончиками пальцев и носками сапог за практически невидимые снизу выступы и трещины в камне, после чего веревка, обвязанная вокруг моего пояса, слегка натянулась, и я, мысленно попрощавшись со своей молодой жизнью, обреченно последовала за Данте, о который лез по скале с такой же легкостью, как таракан бегает по потолку и стенам. О себе я сказать подобного не могла, поскольку лезла очень медленно, с трудом перебирая руками, выискивая наиболее надежные трещины в камне и стараясь не смотреть вниз. О том, как я буду спускаться, я старалась даже не думать. Опыт покорения деревьев меня научил тому, что залезть я могу практически куда угодно, а вот спуститься получалось далеко не всегда. Иногда приходилось подолгу сидеть на дереве, пока Вилька или наставник не снимали меня, отчитывая за глупость. Я кивала головой и всецело выражала раскаяние, но через пару дней, максимум через неделю, меня приходилось опять снимать с очередного высоченного вяза или ясеня. Но в этот раз судьба злодейка, судя по всему, решила жалиться надо мной, поскольку я ухитрилась ни разу не сверзиться вниз и со скоростью улитки доползти таки, до вожделенной веревки. Вилька уже была на самом верху лестницы, а Данте только-только переместился со скалы на веревку, ожидая, пока я подберусь ближе. Иваника, подождем, пока Вилья долезет до конца. Я не хочу, чтобы веревка лопнула в самый ответственный момент. Не проблема. Все равно я ощущаю себя, как таракан на стене. Минутой больше, минутой меньше. Ветер, гуляющий на такой высоте, ощутимо раскачивал веревку, да и я, прилипшая к скале, ощущала, как яростные порывы забираются под куртку, теребят волосы, словно норовят сбросить наглую человечешку в пропасть за нарушение границ. Наконец полуэльфийка забралась в небольшой козырек, который, как я поняла, указывал на вход в пещеру, а через пару секунд на фоне ослепительно-голубого неба показалась ее фигурка, машущая нам рукой. Данте одобрительно кивнул и посмотрел на меня. я и в а н и к а когда переместишься на веревку, сможешь отвязаться с помощью магии?» «Разумеется, вот только зачем?» «Затем, что я поднимусь наверх как можно быстрее и вытяну тебя. Твое дело держаться как можно крепче, и все будет хорошо, поняла?» Я кивнула, ловя конец лестницы и с трудом перебираясь на нее, цепляясь замерзшими пальцами, после чего прикрыла глаза и пробормотала короткое заклинание, от которого узел у меня на талии развязался, и веревка, связывавшая нас с д а н т о повисла рядом с лицом. «Готово! Я отвязалась!» «Отлично! Теперь устраивайся поудобнее и жди. Минуты через полторы я тебя вытащу. Продержишься?» «Спрашиваешь. Давай, лезь!» Тотчас веревка начала мерно раскачиваться в такт движением Данте, который поднимался по веревке с навязанным на ней узлами так же легко, как и по обычной стременке. Я восхищенно посмотрела ему вслед, а потом, плюнув на предупреждение не смотреть вниз, начала оглядываться по сторонам. Стоило только бросить взгляд в ту пропасть, что простиралась под нами, как в груди тревожно ё к н у л о Но, тем не менее, я продолжала смотреть. Высоты я никогда не боялась. Напротив, я все время стремилась забраться куда-нибудь повыше. Потому что в такие моменты меня охватывало удивительное чувство. Как будто стоит мне только сделать шаг, и за спиной раскроются крылья. И я взмою в сверкающее небо как раз в такое, как то, что сейчас простирается у меня над головой. Стоп, а это что такое? На фоне ослепительно-голубого неба появилась одинокая черная точка, которая стремительно разрасталась. Еще несколько секунд и я сумела разглядеть широкие кожистые крылья, уродливую голову с непропорционально большой пастью и короткие когтистые лапы. Тварь подлетела поближе, и я различила пепельно-серый цвет шкуры. Скальная химера, чтоб ей пусто было. Я посмотрела наверх и увидела, что д а н т ы уже почти добрался до спасительной площадки. А там уже машет руками Вилька, что-то крича и указывая в сторону Химеры. Слова разобрать не удавалось, поскольку ветер сносил их в сторону. Но и так было понятно, что надо поторапливаться. Не успела я подняться и на пять локтей, как Химера заметила нас и уверенно пошла в атаку. Где-то наверху я ощутила сильный всплеск магии, похожей на силу Хели, но никаких молний, вопреки всем ожиданиям, в тварь не последовало. Скорее всего, Хелериан по уши занята обрядом, прерывать который никак нельзя. Вот и не может помочь нам. Веревка, на которой я болталась между небом и землей, дрогнула и поползла вверх. Химера сделала круг над козырьком и н а б р е ю щ е м пошла в атаку, широко разевая пасть. И вот тут-то я и вспомнила, что у скальной Химеры весьма специфический способ борьбы. Поскольку лапы у нее, хоть и вооруженные внушительными когтями, довольно короткие и слабые, то природа наградила ее удивительным голосом. Беззвучный вопль химеры может вдребезги разносить камень, оглушить даже Василиска. А человека с большой долей вероятности попросту разорвет на куски. «Но я-то об этом знаю, а вот мои друзья, находящиеся наверху, скорее всего, даже понятия об этом факте не имеют». Поэтому я, не ожидая, пока они на себе проверят действенность вопля скальной химеры, отцепила правую руку от веревки и з л о б н о р а з ъ я в л е н н у ю пасть на полном ходу влетел сверкающий бело-голубым сиянием лохматый комок пламени. Траектория полета нежити значительно изменилась, и она вильнула в сторону, набирая высоту и уходя на разворот. Веревка поползла вверх гораздо быстрее, но все равно недостаточно быстро. Химера, заметив меня, ринулась поближе, на лету одарив меня своим беззвучным воплем. Спасло меня только то, что я успела оттолкнуться ногами от скалы. Веревка качнулась, как маятник, уводя меня из-под прямого удара. Меня, но не веревку. От скалы во все стороны брызнула каменная крошка пополам с осколками покрупнее, и я с ужасом услышала, что веревка у меня над головой начинает неумолимо трещать. Я подняла голову и с какой-то отрешенностью осознала, что мне конец. В пятнадцати локтях над моей головой прочное плетение начало медленно распускаться. Хуже всего, что веревка продолжала раскачиваться, и я не смела даже пошевелиться, чтобы попытаться залезть наверх. Все равно не успею, а под тяжестью тела лестница порвется еще быстрее. Данте наверху, судя по всему, тоже увидел разлохматившийся надорванный участок, потому что веревка устремилась вверх с такой скоростью, словно меня поднимали с помощью лебедки. Химера, промахнувшись, ушла на очередной круг, молотя воздух широкими крыльями. Данте почти дотянулся до разрыва, когда лестница с тихим хлопающим звуком оборвалась.